Страница 779, письмо 292, Павлу Дмитриевичу Голохвастову, 1876 год, марта 17 Ясная Поляна. «Благодарю вас, дорогой Павел Дмитриевич, что вспомнили обо мне. Нехорошо только то, что известия вы даете о себе недоброе. Примечание первое. Во-первых, то, что, как вижу, вы не работаете, не ушли с ушами в работу. Это одна настоящая манера». Я не хочу даже знать, что вам работать. Это все равно. Я знаю только то, что есть вещи, которые вы знаете, а другие не знают. Поэтические или филологические, научные или художественные, только вам надо эти самые вещи высказать, и чтобы это сделать, надо уйти с ушами в работу. А Этого вы не делаете, и это нехорошо. Во-вторых, то, что вы живете за границей в Италии. Вы не поверите, что я скорее бы стал жить в Мамадышах, чем в Венеции, Риме, Неаполе. Примечание второе. На этих городах и на жизни в них для всех лежит такое условное, неизменно одинаковое величие и изящество, а для меня такая пошлость, что мне тошно думать о них, а читать о них. Недавно Страхов прислал свою статью об Италии и искусстве невыносимо. Примечание третье. Хуже же всего то, что Ольга Андреевна болеет. Ужаснее болезни жены. Для здорового мужа не может быть положения. Я нынешний год испытал и продолжаю испытывать это состояние. Жена была опасно больна. Всю зиму хворала, слабела, и теперь опять в постели, и всякую минуту трепещешь, что положение ухудшится. Для меня это положение мучительное, в особенности потому, что я не верю ни в докторов, ни в медицину, ни в то, чтобы людские средства могли на волос изменить состояние здоровья, то есть жизни человека. Вследствие этого убеждения, которого я не могу изменить в себе, я беру всех докторов, следую всем их предписаниям и не могу иметь никакого плана. Весьма похоже, что мы скоро поедем за границу, и, вероятно, в Италию, которая мне так противна, но менее, чем Германия». Примечание четвертое. В Европе мне кажется, что я мог бы жить только в Англии, но оттуда для здоровья уезжают, и туда не зачем ехать. Вообще болезнь жены, смерть тетушки, которая скончалась у нас нынешнюю зиму, и смерть вновь родившейся девочки, все это сделало нынешнюю зиму для меня очень тяжелую. Утешают только дети, которые, слава богу, хорошо растут, и работа, в которую я ухожу по уши. Первого утешения у вас нет, а второе вы должны себе устроить. Главное же желаю для нее самой так же, как и для вас, чтобы Ольга Андреевна была здорова. До свидания, пожалуйста, пишите изредка, хотя искренне вас любящий Лев Толстой». Примечание первое. Письмо неизвестно. Второе. Один из глухих уездных городков Казанской губернии. Третье. Очерк из поездки в Италию. Братская помощь за 1875 год с восторженным описанием Италии, ее музеев и живописи. Четвертое. Поездка за границу не состоялась. Конец примечаний.